214. Жизнь показала, как трудно установить настроенность арфы духа и как легко нарушить ее при вторжении посторонних воздействий, особенно если не оградиться от них особыми мерами. Слишком уж земное отлично от сфер высших, и слишком много желающих сознательно и бессознательно вторгаться туда, куда допускать их нельзя. Но так как среди этих желающих постоянно пытаются проникнуть темные силы, то осторожность утраивается. Дозор, дозор, дозор и защита. Недаром заградительная сеть дана духу, как защита от зла. Её можно усилить.